через полтора месяца после столкновения. Коридор, по которому Макс шел в зал, где должно было состояться заседание комиссии по результатам полета, оказался длинным и со многими поворотами. Сопровождавший его сотрудник Центра управления полетами шел быстро. Ему здесь все было знакомо. Макс старался не отставать. Но перед каждым очередным поворотом он немного сбавлял темп, чтобы избежать возможного столкновения с идущими навстречу из-за угла, которых, к слову, было немало. А после поворота приходилось наращивать темп, чтобы догнать своего ушедшего немного вперед сопровождавшего. Минут через пять такого интенсивного передвижения они оказались на месте. Перед входом в помещение сопровождающий остановился и обернулся к Максу. Кивнув, он сделал знак следовать за ним и открыл высокую массивную дверь. Макс еще раньше отметил, что многое в этом здании было стилизовано под старину. Вот и входная дверь в зал оказалась без привычного электронного замка. Она открывалась простым усилием на ручку. Зал оказался достаточно просторным. Большие светильники давали хорошее освещение. Окрашенные в светлые тона стены, казалось, прибавляли объема помещению. От самой двери и далее... К противоположному концу зала шли ряды пустующих кресел. Они занимали примерно две трети пространства. На оставшейся трети за большим овальным столом расположилось около десяти человек. Макс прошел мимо пустующих рядов кресел и приблизился к ним. Среди сидящих за столом он узнал многих из руководства центра. Один из сидевших встал со своего кресла. Это был Крис, руководитель Центра управления полетами. Он поздоровался с Максом и предложил присесть в группу сидящих напротив комиссии. Макс ответил на приветствие и подошел к сидящим с другой стороны стола. Теперь он смог разглядеть и их. Те также в ответ посмотрели на него. Среди них он увидел Романа и Ингу. Дружески улыбнувшись им как старым добрым знакомым, он присел рядом в пустующее кресло. Те также улыбнулись ему и слегка кивнули в ответ. криса окинул взглядом всех присутствующих и произнес. Ну что же, похожи все в сборе, и мы можем начинать. Хочу напомнить, что нам предстоит сегодня выяснить главным образом не причины неудавшейся миссии в целом, а только факт совместного действия в критической ситуации двух экипажей, изначально находившихся на значительном удалении друг от друга. Здесь перед нами присутствует командир и первый пилот звездолета. Мы хорошо знаем их. Они непосредственно управляли звездолетом во время этой непросто сложившейся ситуации. После этих слов Роман и Инга поднялись из своих кресел и встали напротив комиссии. Крис кивнул им и продолжил. А также пилот технологического корабля, обслуживавшего автоматические станции периметра Солнечной системы. Того самого, который вышел на стыковку со звездолетом. После этих слов из своего кресла поднялся Макс и также встал напротив комиссии. Крис предложил всем троим сесть обратно в свои кресла и спросил, обращаясь на этот раз к членам комиссии. «Я начну, если никто не возражает». Он посмотрел влево и вправо от себя. Все члены комиссии по-прежнему продолжали молча сидеть на своих местах. Крис обратился к Максу. «Скажите, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с присутствующими здесь членами экипажа «Звездолета»?» Макс попытался рефлекторно снова подняться из своего кресла, но, вспомнив о свободном режиме заседания комиссии, удержался от этого порыва и произнес в ответ «Как я уже ранее отмечал в своем рапорте, мы познакомились на курорте во время наших отпусков. Он внимательно посмотрел на Криса и затем на членов комиссии. Те продолжали хранить молчание и, в свою очередь, внимательно смотрели на него». Макс понял, что они ожидают детальных подробностей и продолжил. Произошло это в спортивном секторе курорта у группы бассейнов возле прыжковой вышки. Я обратил на них внимание, так как они заметно выделялись своей отличной спортивной подготовкой на фоне остальных отдыхающих. Они были единственными, кто прыгал с вышки с использованием сложных элементов вращения. Зрелище было впечатляющим. Многие отдыхающие с восхищением наблюдали за ними. И вы в том числе, уточнил Крис. И я, конечно, ответил Макс. Но я смотрел как профессионал, в отличие от других. Я тоже, смею утверждать, неплохо прыгаю с вышки. И прежде всего наблюдал за ними, мысленно сравнивая с собою. Они были великолепны. Но я видел, что смогу сделать более сложный прыжок. Поэтому я дождался, когда они сорвали дежурную порцию аплодисментов за свой очередной шедевр и решили передохнуть. Они прилегли на свои лежаки. Тогда я встал и направился к вышке таким образом, чтобы пройти мимо них. Когда я провнялся с ними, то остановился на секунду, посмотрел в их сторону, улыбнулся и произнес «Спасибо, что взяли паузу и освободили площадку для меня». Крис поднял руку, привлекая тем самым внимание к себе. Заметив это, Макс замолчал. Крис обратился к Роману и Инге. «Вы можете подтвердить, что фраза была именно та? Слово в слово?» Или же слова, передающие смысл в общем, возможно, были другими. Роман и Инга обменяют взглядами. Присутствующие почувствовали, что никакого разногласия по этому вопросу между ними не существовало. Роман ответил за них обоих. Совершенно точно это была та фраза. Мы ее хорошо помним, слово в слово. И улыбку, обращенную к вам, вы также помните? И, конечно же, улыбку. Перед тем, как вновь передать слово Максу, Крис снова обратился к Роману и Инге. «Я вас попрошу в дальнейшем, если вы увидите, пусть даже мельчайшее расхождение в каких-либо словах или последовательности действий, немедленно сообщить об этом, даже в случае малейшего несовпадения. Пусть это вам покажется незначительным или пустяковым, но комиссия настаивает, чтобы с этой точки зрения все подверглось буквально микроскопическому изучению фактов». Роман и Инга кивнули в ответ. Крис снова обратился к Максу. «То же самое. Я прошу вас принять на свой счет, когда слово перейдет к вашим коллегам. Прошу вас продолжать». Макс также кивнул в ответ и продолжил. Я проследовал далее в сторону вышки, чувствуя, как они с любопытством посмотрели мне след. «Мы вначале посмотрели с легким удивлением друг на друга, а уже затем на Макса», — произнес Роман. Отвечая на немой вопрос Криса, Макс продолжал свой рассказ. я этого не мог видеть потому что находился к ним спиной итак я подошел к вышке и не спеша поднялся по лестнице на самый верх затем немного подождал пока передо мной освободится небольшая очередь и подошел к краю трамплина оттуда сверху я нашел глазами романа и ингу они по прежнему находились в своих лежаках но внимательно смотрели в мою сторону похоже моя шутливая фраза их заинтриговала пока я поднимался по лестнице Я уже решил, как я прыгну. Мой прыжок в моем представлении должен был стать сложнее на пару элементов. Я специально сделал небольшую паузу, чтобы привлечь внимание не только моих будущих друзей, но и, по возможности, большую часть отдыхающих около вышки». Роман и Инга при этих словах синхронно кивнули. Макс продолжал. «Видимо, это был, что называется, мой день. Прыжок мне дался очень легко». Я как будто видел себя со стороны глазами наблюдателей и так же, как и они, получал удовольствие. В воду я вошел идеально. В мое представлении водная поверхность не претерпела никаких изменений от моего контакта с ней. Крис посмотрел в сторону Романа и Инги. Роман тут же ответил. Это действительно был идеальный прыжок, насыщенный сложными элементами. Исполнен великолепно. Высшая лига. И редкий по красоте, добавила Инга. «Мы впоследствии жалели, что в тот раз не спохватились и не сняли его на видео». Они оба посмотрели в сторону Макса. Тот улыбнулся им в ответ и закончил свой рассказ. «Так мы и познакомились». Наступила пауза. Крис обратился к Роману. «Продолжите вы, пожалуйста». Тот с готовностью ответил. Макс вышел из бассейна и подошел к нам. Я сделал жест, поднял в кулаке большой палец, а Инга... В этом месте Инга перебила его... «Я сказала, что это было неплохо для чемпионского прыжка». И Макс ответил, что для чемпионского не совсем хорошо, а «Для космического пилота отлично», – закончил Макс. При этом они с Ингой обменялись взглядами. В этом месте Крис решил напомнить присутствующим, что здесь он ведет заседание комиссии. «Таким образом, вы узнали, что все являетесь коллегами по профессии?» «Да», – ответил Макс. «И далее ваше знакомство продолжилось?» Мы встретились на вечернем шоу и там решили, что на следующий день вместе отправимся понырять к подводной пещере. Макс отвечал за всех. Роман и Инга поддерживали его слова, согласно Кивая в унисон произносимым фразам. Крис вновь взял инициативу в свои руки. Теперь давайте немного сменим тему беседы и поговорим о ваших снах. Вы утверждали, что вот этот момент вашего знакомства вам впоследствии приснился, когда вы находились в полете, выполняя служебное задание. Также это относится к последующему ряду сновидений, в которых вы совместно проводили время». «Совершенно верно», – все так же четко подтвердил Макс. Крис вопросительно посмотрел на Романа и Ингу. «Да, верно», – ответил Роман. «Подтверждаю», – произнесла Инга. Крис удовлетворенно кивнул и продолжил. «Сейчас я прошу вас внимательно вспомнить сон, в котором вы познакомились». и сравнить до мельчайших деталей с действительностью. Можете ли вы припомнить хотя бы одну, пусть и мельчайшую, деталь или нюанс, произошедшие в реальности и отсутствующие во сне? Или наоборот, могло ли во сне произойти чего-то, чего не было в действительности? Трое опрашиваемых задумались. Хотя ранее в представленных ими рапортах они подробно отчитались об отсутствии возможных несовпадений, Но сейчас каждый из них сделал попытку еще раз проанализировать свои воспоминания. Крис меж тем продолжил говорить. Мне представляется удивительным тот факт, что вы продолжаете помнить ваши сны самыми мелкими подробностями до сегодняшнего дня, когда после этого прошло достаточно много времени. Обычно человек помнит некоторые детали сразу после пробуждения, но затем с течением времени остаются только наиболее запомнившиеся моменты, а множество мелких деталей забывается почти сразу. Забываются и сами сны со временем. Вы же продолжаете утверждать, что помните абсолютно все, как будто вы проснулись несколько минут назад». После этих слов наступила тишина. Наконец Макс пошевелился в своем кресле, привлекая к себе внимание. Убедившись, что все члены комиссии внимательно смотрят на него, он ответил на вопрос. Говорил он вдумчиво, тщательно подбирая слова. «Уважаемый председатель и члены комиссии, я еще раз попытался вспомнить обсуждаемые события и провести сравнение, но, и как раньше, я не могу найти ничего расходящегося между сном и действительностью». «Спасибо», — ответил Крис, — «не могли бы вы прояснить следующий момент? Вы сказали в том числе, что идеально вошли в воду во время прыжка». Настолько, что будто бы не нарушили всплеском водную поверхность в бассейне. Скажите, вы это почувствовали или увидели? Вы же не могли себя видеть со стороны. Ваши друзья могли, а вы нет. Я могу объяснить это только тем, что во сне по непонятной мне причине иногда ты можешь наблюдать себя как бы со стороны. То есть одновременно ты видишь перед собой разворачивающиеся события как в реальной жизни, и в то же время себя со стороны. Я затрудняюсь объяснить такой эффект. Наверное, здесь нужен специалист по головному мозгу. Хорошо, согласился Крис, но в реальности вы не могли же видеть себя со стороны? Получается, что вот это происходило только во сне, но в реальности вы этого не могли видеть? Наверное, Макс снова задумался на некоторое время. Крис меж тем продолжал. Получается, что отчет выдавали и тогда, И сейчас основываясь скорее на сновидении, чем на реальной действительности. Когда у меня случился этот сон, а затем я проснулся, то был настолько удивлен полнейшим совпадением с действительностью, что у меня было полнейшее ощущение вторичного проявления реальности. То есть я как будто еще раз пережил ранее произошедшее со мной. И поскольку я не увидел в этом никакого отличия, то не придавал значения тому обстоятельству, на что именно я опираюсь при создании отчета. На действительно пережитые события или на сновидения?» Комиссия продолжала внимательно слушать. Макс добавил, «В действительности, конечно, я никак не мог видеть водной поверхности в момент моего входа в нее. Как это можно объяснить?» Макс как будто спрашивал сам себя. «Я же видел раньше идеальные прыжки со стороны, совершенные другими людьми». У меня они отложились где-то глубоко в памяти. Возможно, я внушил себе, что мой прыжок похож на те, и я уверил себя, что в моем случае водная поверхность была такой же спокойной, как и во время идеальных прыжков других спортсменов. Наверное, здесь также не обойтись без специалистов по изучению мозга». Крис внимательно смотрел на Макса, задумчиво несколько раз кивнул головой, затем спросил «И все же, по вашим личным ощущениям, Вы составили отчет, опираясь на воспоминания о действительности или на сновидении? Мне представляется, что скорее на сновидении. Действительность, та, которая произошла в реальности, осталась в прошлом. Воспоминания о ней были, конечно, приятными, но со временем эмоции стихали. А вот сон очень ярко напомнил об этом. Я как будто пережил еще раз все это. Таким образом, сон обогатил новыми красками те события, если так можно выразиться. Хорошо, спасибо, сказал Крис. А вы, обратился он к Роману и Инге, вы можете что-то припомнить? Роман взглянул на Ингу, она кивнула ему в ответ и на этот раз ответила первой. Нет, я также не припоминаю никаких несовпадений. И я тоже, произнес Роман. Вы также за основу создания отчета взяли сновидение? спросил Крис, повыше озвученным причинам. «Пожалуй, и с этим я тоже соглашусь», ответил Роман. «Да», коротко резюмировала Инга. «У меня еще один вопрос, касаемый обсуждаемых нами сновидений. Прошу вас всех троих попытаться вспомнить, случались ли у вас в жизни ранее сны по восприятию и обилию мельчайших деталей, сопоставимых с рассматриваемыми. Если вы вспомните...» то с какими именно событиями они были связаны? «Я совершенно точно могу утверждать», ответил первый Макс, «что такое явление в моей жизни произошло впервые. Никогда ничего подобного я не испытывал». Роман Инга подтвердили категоричный ответ Макса в отношении своих ощущений. «Ни одному мне», произнес Крис, «кажется это странным. Вы все втрое, в той или иной степени, причастные к одному событию, испытали одинаковые переживания, связанные со снами. Это не может не наводить на размышления. В этом вопросе мы будем продолжать опираться на исследования специалистов в этой области. А теперь, если ни у кого нет вопросов, перейдем к следующему вопросу. Итак, он снова взглянул на трех пилотов. На следующий день вы отправились нырять к подводной пещере?